Альфи задумался, потом кивнул, а что, идея совсем не дурна. Там записная книжка может пробыть годы, никто ее не заметит и не найдет, а потом, в каком-то отдаленном будущем, она сама выпадет из-под картины на пол, и кто-то, постоялец, но, ну, скорее всего, все же горничная, подберет ее, сгорая от любопытства, и начнет перелистывать». И какова же будет реакция? Шок? Смех? Растерянность и недоумение? Альфи надеялся на последнее. Потому что эти записи в книжке способны поставить в тупик кого угодно. «Элвис убил большую киску», — написал какой-то тип из Хэкбери, штат Техас. «Безмятежность — это квадрат», — написал кто-то в Рэпид-Сити, Южная Дакота. «Они же...» Кто-то другой приписал следующее. «Да нет, глупенький. Безмятежность равняется В, умноженное на А, умноженное на 2, плюс b, где В равна безмятежность, А — удовлетворение, и б сексуальная совместимость». «Так значит, за картину». И Альфи уже находился на полпути к ней, как вдруг вспомнил о таблетках в кармане пальто. А в бардачке машины лежали еще другие, но от той же хворобы». Таблетки эти выписывали только по рецепту, но они вовсе не принадлежали к разряду снадобий, которыми подчует тебя врач, когда ты, ну, скажем, немного на взводе. Так что копы наверняка будут обыскивать комнату в поисках других таблеток и непременно заглянут под картину, а из-под нее выпадет на зеленый ковер записная книжка. И тогда все будет выглядеть еще хуже, во всяком случае гораздо подозрительнее» поскольку они сразу поймут, что сумасшедший прятал свидетельство своего безумия. И примут последние строчки за предсмертную записку, хотя бы просто потому, что они последние. Неважно, где он оставит или спрячет книжку, так оно и будет. Точно и наверняка, как палка в задницу этой гребаной Америки, так написал некий неизвестный ему лирик из Восточного Техаса. «Если, конечно, они ее найдут, — пробормотал он, — и тут его осенило. Снег валил все гуще, ветер усилился, и огоньков, мерцавших на дальнем конце поля, видно не было. Наверняка на ферме все они уже уселись смотреть телевизор всей своей хреновой семейкой. Если, конечно, тарелку спутниковой антенны не снесло с крыши амбара. А дома у него жена с дочерью, должно быть, уже вернулись с баскетбольного матча. Майра и Карлин... Жили в мире, имеющем мало общего, с автострадами федерального значения, с заведениями фастфуд, выросшими вдоль обочин точной грибы после дождя, а также со свистом, проносящихся мимо тебя на скорости 70-80, а то и все 90 миль в час автофургонов и трейлеров. Нет, он не то чтобы жалуется, да и потом это совсем не в его характере. Нет, он просто констатирует факт. Здесь никого... «Даже если кто-то и есть», — написал некто в Чок-Левел, штат Миссури, на стене деревянного уличного сортира. А иногда он видел в ванных мотелей кровь, правда, в небольших количествах. Хотя, извините, однажды он видел под раковиной с остальным царапанным зеркалом грязный обшарпанный тазик, наполовину заполненный кровью. Неужели никто до него не заметил? А если заметил, почему не сообщил, куда следует?» Или сообщать о таких находках тут было не принято? И еще в некоторых мотелях беспрестанно передавали по радио прогноз погоды, и голос диктора казался Альфи каким-то нереальным, призрачным. Голос привидения, с трудом пробивающийся через голосовые связки трупа. В Кенде, штат Канзас, в платном сортире на шоссе 283 кто-то написал «Ку-ку! Стою у двери и стучу!» А ниже красовалась приписка – Если ты не из компании осенизаторов, пошел прочь, паршивец и педераст. Альфи стоял на краю тротуара и даже задыхался немного. Уж больно холоден и насыщен снегом был воздух. Стоял и сжимал в левой руке записную книжку так крепко, что она согнулась пополам. Уничтожать ее нет никакого смысла. Он просто забросит ее на поле фермера. Здесь, на окраине Линкольна, забросит как можно дальше от дороги И в этом ему поможет ветер. Книжка может пролететь футов двадцать, а там ветер подхватит ее и понесет еще дальше, пока она не зацепится за кочку или сугроб и останется лежать там. И ее заметет снегом. Книжка пролежит там всю зиму, еще долго после того, как тело его отправят домой родственникам. А весной фермер Джон проедет по полю на своем тракторе, И в кабинке у него будет звучать веселая музыка, и наедет он плугом на его любимую записную книжку и зароет ее глубоко-глубоко в землю, где она и останется лежать навеки, постепенно превращаясь в другую материю. Всегда почему-то хочется думать, что ничто на свете не исчезает бесследно, лишь переходит в другую субстанцию. «Не напрягайся, все вернется на круги своя», — накорябал некто на стенке телефона автомата на автостраде 35, неподалеку от городка под названием Кеймерон, штат Миссури. Альфи размахнулся, чтобы бросить книжку, но потом вдруг опустил руку. Ему жутко не хотелось с ней расставаться. Вот в чем вся штука. «Есть предел человеческому терпению», — так почему-то принято думать, — И у него дела обстоят просто хуже некуда. Он снова поднял руку, потом опять опустил. От отчаяния и нерешительности заплакал, хоть и не замечал своих слез. Кругом завывал ледяной ветер, словно подталкивал его на этом пути в никуда. Он просто больше не может жить так, как живет сейчас. Вот что главное. Не выдержит больше и дня выстрелить себе в рот из револьвера. Куда как легче, чем продолжать всю эту конетель, он это твердо знал. Куда как легче, чем, допустим, написать книгу, которую прочтут несколько человек, это еще в лучшем случае. Он снова поднял руку, слегка отвел ее, поднес к уху ладонь с зажатой в ней записной книжкой, так делает Питчер перед броском, и застыл. Ему пришла в голову новая мысль. Надо досчитать до шестидесяти. Если во время счета блеснут вдали огоньки фермы, он все же попробует написать книгу. А начать такую книгу, — подумал он, — следует с разговора, как измерять расстояние в милях на карте зеленым маркером не только расстояние, но и саму необъятность земли, с описания, как свистит и завывает ветер, когда выходишь из машины возле одного из мотелей, где-нибудь в Оклахоме или Северной Дакоте, он звучит совершенно особенно, этот ветер. Он словно нашептывает тебе слова. Не забыть также описать тишину, и что в туалете всегда попахивает мочой и газами съехавших постояльцев, и что в тишине стены мотеля вдруг начинают говорить их голосами. Голосами тех, кто оставил все эти надписи, а потом уехал. И писать об этом будет больно. Но если вдруг ветер стихнет, и вдали замерцают огоньки фермы, он напишет эту книгу. Чего бы это ни стоило. А если так и не увидит Огоньков, то забросит записную книжку в поле, вернется в мотель в свою комнату под номером 190, первая дверь слева от автомата, и застрелится, как собирался. Одно из двух. Одно из двух. альфи стоял и считал про себя до шестидесяти. Стоял и ждал, когда стихнет ветер. Я люблю водить машину, и особенно нравится мне ехать по бесконечно длинным, прямым, как стрела автострадам, когда по обе стороны от дороги ничего, кроме прерий, а до ближайшего мотеля миль сорок или около того. Ванны и туалеты этих придорожных мотелей, сплошь исписанные граффити, попадаются среди них загадочные и непонятные. И вот я начал собирать эти изречения, записывать в блокнот, который постоянно ношу при себе, Одни попадались, как я уже упомянул, на стенках туалетов и телефонов-автоматов, другие скачивал из интернета. Там есть два или три сайта, посвященных исключительно такого рода надписям. А потом, наконец, придумал рассказ, где их можно употребить. Вот и получилась история про Альфа Зиммера. А уж как получилось, судить вам. Хочу сказать одно. Мне далеко не безразличен ее главный герой. Страшно одинокий человек». От души надеюсь, что все у него будет хорошо. В первом варианте так оно и было, но Билл Бьюфорд из журнала «Нью-Йоркер» предложил сделать более неопределенный финал. Возможно, он прав. Однако единственное, что мы можем сделать для Альфи Зиммера, это молиться за него всем миром.